Глава 5 «Ой, мы совсем с тобой заговорились», — опомнилась Машка. «Ты только посмотри на часы». «Нет, а каково, а?» — рассмеялся Алекс, вскакивая из-за стола. «Опоздали на первую же тренировку». Машка подхватила спортивную сумку, бросила на стол чаевые и подтолкнула Алекса к выходу. «Вот признает Сэнсэйч нас негодными и не станет обучать своей магией Они выскочили из кафешки и побежали на перегонки к соседнему зданию, в подвальном помещении которого и располагался клуб «Рыжий дракон». «Он же говорил, не магии это!» – на ходу кинул Алекс. Неприметная стальная дверь, покрытая облупившейся черной краской, Привычно скрипнула «Ничего не изменилось за этот год», – с теплотой подумал Алекс. Спустившись в зал клуба, они узрели странную картину. Трое учеников жались к противоположной стене, а перед ними расхаживал взад-вперед крепко сбитый лысый мужчина, Сен-Сейч. «А вот и Алексей с Марией пожаловали», – не оборачиваясь, произнес он. «Сейчас и с вами разберемся». Алекс озадаченно посмотрел на прильнувших к стене Костю, Данилу и Тему. Те неопределенно пожали плечами в ответ. «Алексей, ну-ка, подойди сюда». Не успел Алекс сделать шаг вперед, как учитель резко развернулся и одним быстрым движением оторвал рукав кофты от самого плеча. «Это что такое?» Судя по голосу, он был действительно очень зол, и значит, все было не так уж и плохо. «Рыжий дракон», – буркнул Алекс, упершись взглядом в пол. Он уже догадался, что именно вызвало гнев Сэнсэича. Машка тихо фыркнула, но под взглядом Виктора Михайловича мгновенно насупилась. «Кто разрешал?» «Ну, мы все после вашего отъезда решили вытатуировать знак клуба», – робко пояснил двухметровый баскетболист Данила, предусмотрительно заныкавшийся в самый дальний угол зала. Такой же, как у вас на руке. Сейчас он почему-то оказался как минимум на полметра ниже не слишком высокого учителя. Идиоты! Машка вновь хихикнула, демонстрируя чистые загорелые плечики без татуировок. Ага, конечно! Раздраженно рявкнул Сэнсэйч, переведя взгляд на девушку. Вроде как ты не при делах. Спинкой-то повернись ко мне! машка неохотно выполнила просьбу на стройной спине приблизительно там где она начинает называться по другому красовалась аккуратненькая татуировка стоило их оставить на один год и они в первый же день глупости наделали начал прочитать виктор михайлович боюсь даже представить что вы натворили за остальное время ребята престыженно молчали Мда... Сэнсэйч грозно посмотрел на учеников. «Что-то отвык я уже от ваших выходок. То, что вы увидели у меня на руке, вовсе не простая татуировка, а нечто гораздо большее. Если бы это изображение попалось на глаза знающему человеку, у вас бы были очень серьезные неприятности». «Он не злится всерьез», – мгновенно определил Алекс. «Если бы все было настолько опасно, он вел бы себя совершенно иначе машка ткнула его локтем похоже он еще домашнее задание не проверял так что мы ничего не пропустили ладно раз уж все обошлось временно оставим эту тему вздохнул учитель построиться ученики послушно встали в один ряд костя данила темаа алекс и машка в процессе построения алекс успел поздороваться с друзьями и даже сказать пару гадостей Косте. «Кстати», – тихо сказала Машка, – «я тут видела тренировки Данилы месяц назад. Он такое вытворял, ты в шоке будешь». Алекс нахмурился, вспомнив о своих опытах. Еще неизвестно, как на это отреагирует Сэнсэйч, ведь исследование реакций людей на определенные схемы поведения напрямую не относится к боевым искусствам. С другой стороны…» Он же сам рассказывал ученикам о понятиях зоны контроля в боевых искусствах. Алекс отлично помнил слова о том, что настоящий боец расширяет эту зону далеко вокруг себя и контролирует не отдельно взятого соперника, а ситуацию в целом. Боец должен уметь влиять на окружающих таким образом, чтобы они делали именно то, что ему нужно. Но прежде чем влиять на других, нужно освоить первый круг зоны контроля, а точнее научиться контролировать себя перефразируя знаменитый афоризм не сможешь контролировать существующее не контролируя себя вот алекс и учился контролировать свои чувства и поведение и посредством этого влиять на окружающих кстати ты так и не рассказал о своей задумке обиженно напомнила машка конечно это же секрет алекс сжал кулаки енсейчу должна понравиться моя идея это как раз в его стиле ты тоже автоматически ответил он еще дразнило в кафешке так или иначе скоро все узнаем и получим свои оценки да и не знал алекс как в двух словах можно объяснить свою задумку разговорчики в строю грозно рыкнул виктор михайлович мария алексей по сто отжиманий но я же девушка надула губки машка эх да опомнился Сэнсэйч. «Тебе сто двадцать отжиманий». «Феминист», – пробормотала под нос Маша, опускаясь на корточки и принимая упор лежа. «Чего-то я тоже отвыкла от его тренировок». Алекс лишь усмехнулся и принялся методично отжиматься. «Что такое сто раз на фоне мирового рекорда в шесть тысяч?» «А пока наши любители пообщаться отжимаются...» Я хотел бы услышать от вас короткий отчет о проделанной работе. Надо же, обрадовался Алекс, а ведь в его наказании и положительные стороны не придется отчитываться первым. Оставшаяся в строю троица в нерешительности переминалась с ноги на ногу. Ясное дело, никому не хотелось открывать свои карты раньше остальных, да и слишком по-разному они восприняли данные год назад обещания. Каждый выполнял его в меру своего разумения и руководствовался исключительно собственной фантазией. Неожиданно для всех, а возможно и для самого себя, вперед вышел Данила. Получив разрешающий кивок учителя, он начал рассказ. Как вы и говорили, весь год я занимался наработкой скоростных характеристик. Работа с утяжелителями, резинками, отработка движений на уровне рефлексов. Кстати, «Именно для этого я продолжил углубленное занятие винчун с немалой долей самодовольства, пояснил Данила. «Все-таки, на мой взгляд, это наиболее оптимальная боевая система, за исключением некоторых недостатков». Машка перестала отжиматься и тихо прокомментировала. «Наш гений нашел ошибки в боевой системе с многовековым опытом». «И в чем же ее недостаток?» – с интересом спросил Сенсейч. У Алекса возникло стойкое ощущение, что всезнающий учитель опять притворяется. Но ну, не может он не знать всех особенностей такого распространенного стиля, как винчун Конечно, использование принципа «самый быстрый удар» – это прямой удар – не лишено смысла, как по-заученному принялся говорить баскетболист. Кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б действительно прямая но ведь невидимый удар по умолчанию быстрее любого другого удара. «Конечно, это не бокс, в котором из-за ограничения видимости перчатками боковые удары очень часто являются причинами нокаутов, но все же. Иногда при бою на близком расстоянии боковые удары весьма результативны». Сенсейч довольно усмехнулся. «Что ж, в целом ты прав. Вот только я не вижу в твоем наблюдении серьезной практической пользы». Алекс был готов согласиться с Данилой, отлично зная, что большинство атак в Винчун действительно проводятся через срединную линию. Однако в Россию, из Китая и Вьетнама, пришло множество вариаций этого стиля, и в одном из них наверняка уже была решена эта проблема. Похоже, баскетболист изобрел очередной велосипед. «Пусть покажет!» – подал голос Костя и бросил хищный взгляд на только что закончившего отжиматься Алекса. «На нем!» Это будет не слишком рационально, ведь Алекс почти не изучал этот стиль. Сэнсэйч задумался. «А давай на мне». Данила побледнел. э, -э Машка вроде тоже винчун практикует?» Алекс невольно улыбнулся, представив, как бы выглядел спарринг в стиле винчун между двухметровым Данилой и совсем невысокой Машей. «Ах так!» Возмущенно вскричала Машка, вскакивая с пола. «Да я тебя...» Ее взгляд пробежался по увешанной оружием стене. «На мечах!» «Лучше уж тогда вы...» Вздохнул баскетболист, заставив девушку гордо вздернуть носик. Виктор Михайлович подвигал шеей и размял плечи. «Ну что ж, проверим, насколько улучшилась за год твоя техника и рефлексы». «И скорость», — заметил Данила, — принимая классическую стойку Винчун. Со стороны, кстати, эта стойка смотрелась довольно забавно, со сведенными коленями и поднятыми к самой груди кулаками. Впрочем, забавной она была только у Данилы. Сенсеич же смотрелся в ней так естественно, что она начинала казаться гармоничной и законченной. Данила не стал ждать нападения Сенсеича, а решил перехватить инициативу и первым задать ритм боя. За мягким шагом вперед тут же последовала одновременная атака рукой в лицо и ногой под голень. Одной из особенностей этого стиля были именно такие жесткие одновременные атаки, чаще всего совмещенные с блоками. Сенсейч с легкостью поставил жесткий блок рукой и совершенно спокойно принял удар ногой, будто не почувствовав его. И тут начался быстрый обмен короткими ударами, проследить за которыми было очень непросто даже со стороны что уж говорить о даниле находящемся в эпицентре этого вихря впрочем здесь и не нужно было видеть все происходило на рефлекторном уровне не зря основная часть тренировок винчун проходила в парной работе на таком близком расстоянии самое важное чувствовать каждое движение оппонента именно это было основной особенностью стиля техники часау липкие руки позволяющие контролировать руки противника распределять свою силу и по слухам Уметь одним прикосновением определить его атакующее намерение. Сенсейч наращивал скорость и уменьшал амплитуду движений до тех пор, пока Данила не дрогнул. Первый же пропущенный удар заставил его потерять концентрацию, а дальше он поплыл и пошло-поехало. К счастью, сегодня Сенсейч не был настроен зверствовать, поэтому просто нанес несколько точных ударов по корпусу и сбил Данилу с ног. И хорошо еще, что он не стал использовать технику протыкающих пальцев, иначе бы баскетболисту и вовсе не поздоровилось. «Совсем неплохо», – довольно сказал Сенсейч, помогая ему подняться на ноги. «Почему у меня все время такое ощущение, будто у вас на несколько рук больше?» – жалобно спросил Данила, мотая головой, чтобы немного прийти в себя. «Вы, наверное, жулинчаете?» «Конечно!» – рассмеялся Виктор Михайлович. – Еще скажи, магию использую. Внимательно следивший за боем Алекс отметил, что Сенсейдж даже не запыхался, в то время как футболку Данилы уже можно было выжимать. – А вообще, я доволен, – резюмировал учитель. – Ты действительно сильно продвинулся за этот год. Что еще интересного у тебя в жизни произошло? Наша команда заняла первое место в чемпионате России. «Я признан лучшим бомбардиром», – гордо сказал Данила. «Ну да, чего ему скромничать-то? Заслужил, и говорить нечего». «ЦСКА – сила!» – весело продекламировал Костя. «Я даже за него болеть ходил». Он обвиняюще посмотрел на остальных учеников. «В отличие от некоторых». «А я в Черногории в это время была», – тут же парировала Машка. «Вы ведь тоже на моей соревке не пришли?» «Ага». Гэмикнул Алекс. Где там у тебя последние проходили в Китае? Я что, олигарх по-твоему, чтобы на выходные в Китай мотаться? Машка в ответ показала ему язык и отвернулась. Ладно, с Данилой все ясно, резюмировал Сэнсэйч, прервав пикировку учеников. Следующим будет Тёма. Чем ты меня порадуешь? Насколько знал Алекс, все началось с того, что Тёма увлёкся паркуром для повышения гибкости и ловкости. Все-таки его мощное телосложение действительно создавало определенные трудности при исполнении сложных техник. Скованность закаченных мышц понижала его скорость, чем Алекс и остальные ученики постоянно пользовались в спаррингах. Собственно, именно из-за особенностей своей физиологии Тема и предпочитал бокс и муай-тай всем другим видам единоборств. А потом он съездил во Францию, увлекся философской составляющей паркура, занялся медитациями. Вышел из всех паркур-команд, назвав все это дело профанацией и стал тренироваться один. Но все это произошло еще до отъезда сенсейча, и никто из учеников клуба не имел ни малейшего представления о том, чем занимался Тёма весь год. «Даже не знаю, с чего начать», – задумчиво протянул паркурист. «Я практически не занимался боевыми искусствами» гулял по крышам, медитировал, прыгал, занимался самопознанием. «Халявщик», – тихо прокомментировал Костя. Также я продолжил занятия цигун, особенно когда получил несколько особенно серьезных травм. В результате я постепенно пришел к изучению техники цигун железной рубашки. На мой взгляд, это одна из наиболее интересных и практичных вещей даосской эзотерической практики. Алекс привычно переглянулся с Машкой, и она ответила таким же удивлённым взглядом. Похоже, всезнающая девчонка тоже была не в курсе занятий белобрысого паркуриста. «И как успехи?» – заинтересовался Сэнсэйч. «В течение года я занимался так называемой первой ступенью практики – железной рубашки. Тренировкой соединительных тканей и органов. Ну, статика всякая, набивание поверхностей». Боюсь соврать, но я вроде бы начал ощущать подключение к земле и обмен энергией ЦИ. «Это называется укоренение», – напомнил Виктор Михайлович. «Да», – кивнул Тёма, – «мне сложно судить, потому что я не видел собственными глазами настоящего действия этой техники, но мне кажется, я кое-чего достиг. Я говорю не о картинных разбиваниях черенков от лопат, о конечности или напильников об голову, а о более серьёзных техниках. Сенсейч хитро прищурился. «Например?» «Я готов продемонстрировать». Тёма посмотрел на Машку. «Пусть Маша мне поможет. Она у нас специалист по всяким режущим штукам». «Ого!» – удивился Алекс. «Это что же он задумал?» «Режущим штукам?» задохнулась от возмущения девушка. «Ладно, Маша, не перерекайся», – попросил Сенсейч. «Сделай, что просит Тёма». Все с интересом уставились на белобрысого паркуриста. «А что он, собственно, просит?» тёма снял футболку, оголив мускулистый торс с татуировкой в виде дракона на левой стороне груди и глубоко вздохнул. «Сделай то, что ты умеешь делать лучше всего. Бери в руку меч и бей». «Тебя чем лучше зарезать, тзянем или японской катаной?» – деловито поинтересовалась девушка. Похоже, Машка приняла просьбу Тёмы за шутку. «Возьми катану со стены», – попросил парень. «Она лучше заточена». Девушка почувствовала неладное. «Ты всерьёз?» «Конечно». Тёма ободряюще улыбнулся. «Не бойся, всё в порядке». Машка подошла к стене с оружием и неуверенно взяла в руки катану. Едва её пальцы сомкнулись на обвитой акулии кожи рукояти, Из глаз девушки исчезла вся неуверенность. В них появился тот же отблеск, что сейчас весело играл на клинке. Если честно, Алекса немного пугало это странное, холодное выражение лица Машки, когда она бралась за оружие. Наверное, именно такой взгляд имеют наемные убийцы. «Куда бить?» – чуть ли не промурлыкала она. Тёма встал в стойку мабу, она же стойка наездника, и закрыл глаза. Проведя несколько дыхательных упражнений, он скомандовал. «Бей по спине!» Удар получился не слишком сильным, все-таки Машка побоялась бить всерьез, и даже этого вполне хватило. Точнее, должно было хватить, чтобы нанести неглубокую рану на всю спину. Но этого не произошло. «Ничего себе!» – выдохнул Данила. «Здорово!» – восхитился Алекс. «Маша, Маша!» улыбнулся Тёма, не открывая глаз. «А теперь сделай одолжение, ударь меня по-настоящему и не останавливай лезвие в долях миллиметра от кожи. Ты же не хочешь, чтобы все решили, будто мы сговорились?» Машка покраснела и опустила глаза. «Но...» «Эх, ладно, опять мне всё делать придётся», вздохнул Сэнсэйч, выхватил из рук опешившей девушке катану и без размаха нанёс рубящий удар прямо меж лопаток Тёмы. Все ученики буквально оцепенели, с трудом веря в происходящее. Сен-Сейдж действительно ударил Тёму мечом, но почему-то не оставил даже царапины. Алекс не удержался, подошёл и тщательно осмотрел спину Тёмы. За ним потянулись и остальные. Самое удивительное, что на его коже не осталось даже лёгкого покраснения, Как это обычно бывает, у всевозможных трюкачей, отдыхающих на ложе из гвоздей или лезвий мечей. Но одно дело распределенная статическая нагрузка, и совсем другое чистый режущий удар остро заточенным клинком. "Но как же долгая подготовка, медитации и всё такое?" вырвалось у Машки. "А во время боя ты тоже будешь готовиться и медитировать?" поинтересовался сенсей. Он и так слишком долго готовился хотя начинающим это и простительно». «Да уж», – восхищенно подумал Алекс, – «этот вздох и короткую медитацию, занявшую меньше минуты, он называет долгой подготовкой? Да Тёма молодец, монстр просто!» Виктор Михайлович тоже тщательно осмотрел спину ученика, потрогал мышцы и явно остался доволен. «Мы с тобой позже тщательно обсудим эту технику, но в целом молодец». Он довольно улыбнулся. Честно, не ожидал. Остальные ученики настороженно примолкли. Похоже, никто из них не мог похвастаться подобными успехами.